Глава 32 Дорога оказалась не просто плохой, ужасной. Даже там, где Рикс, гад этакий, обещал старую тропу золотодобытчиков, вымахали столь непролазные дебри, что догадаться о ее существовании можно было только по трухлявым пенькам и смолистым затесам на некоторых деревьях. Много раз теряли направление, возвращались назад, проклиная нескончаемый лес. Когда, наконец, блуждание по плоскому водоразделу закончилось спуском в долину и ручьем по низу, никто не был уверен, что это тот самый «жимолостный», о котором рассказывал Рикс. Ягоды эти здесь были, но они всегда в здешних краях у воды есть, так что не показатель. Спросить не у кого, пришлось перебираться через заваленное валунами русло и двигаться вниз, в надежде, что не заблудились. А еще на переправе одна из лошадей сломала ногу. Но не везет отряду с тягловой силой. Это добавило проблем. Пришлось перераспределять груз. Вечером третьего дня, потеряв уйму времени из-за проблем с поиском дороги, вышли наконец к реке, надеясь, что это та самая вожделенная золотая. Не хотелось уже ни золота, ни редкоземельных элементов. Вымыться и отоспаться. Ранним утром Влад, выбравшись из палатки, первое, что увидел, вопиющий случай нарушения уставок караульной службы. Давид, вместо того, чтобы зорко охранять подступы к лагерю, забрался в воду по колено и вовсю работал деревянным лотком. Но ну, никакой дисциплины. «Эй, Давид! Доброе утро! Будь я злодеем-лудитом, ты бы сейчас плыл вниз по реке с перерезанным горлом, а мы вслед за тобой!» — Прости, Влад, не смогу удержаться. — Ты не сможешь, другой не сможет. Так и сгинем здесь. Ну что, нашел свое золото? — Во-первых, не моё Во-вторых, нашел. Оно здесь есть, но очень мало и мелкое совсем. Правда, другого от косы речной ждать трудно. Вот, посмотри. Влад осторожно, ступая по камням, забрался в реку, подошел к Давиду. Тот протянул лоток с черным пятном шлиха в уголке. «Вот, видишь?» «Если ты о золоте, то не вижу. Обычно шли их». «Да ты приглядись! Видишь, маленькая песчинка желтая, явно металлическая. Поблескивает заметно». Последовав совету, Влад и в самом деле обнаружил, что в темной массе черных песчинок сверкает желтым совсем крохотная наверное, не больше десятой доли миллиметра. «А ты уверен, что это золото?» «Абсолютно. Смотри еще фокус». Давид зачем-то подул наш лих, потом зачерпнул лотком чуть-чуть воды, перегнал ее в уголок, показал результат. «Смотри, что с золотом происходит!» Происходило нечто неладное, о чем Влад и поведал. «Фигня какая-то! Золотинка эта плавает, как деревянная. Ты точно уверен, что это золото?» «Да. При определенных условиях заставить его плавать можно. Естественно, это работает только для совсем мелких частиц». «Желательно чешучатой формы. Век живи, век учись. Может, и топор при некоторых условиях можно заставить плавать. Не исключено. Давай, что ли, включай копир и проверим, чем богата эта речка. Я уже грамм 100 шлиха намыл, пока вы спали». Состав у шлиха оказался интересный. Нет, он, как прежде, был главным образом богат железом, Но попадалось множество элементов, до сих пор никогда не встречавшихся или встречавшихся изредка и в мизерных концентрациях. Вольфрам, необий, тантал, цирконий, свинец, медь, золото и металлы платиновой группы, барий и много других. Барию Влад обрадовался. Можно будет изготавливать патроны второго вида, не так разрушительно действующие на ствол ружья. Но больше всего радости доставили долгожданные редкоземы. Они здесь были, и пусть в незначительных количествах, но побольше, чем раньше. Это приятный признак, первая перспективная находка. Давид тут же обрисовал свое видение дальнейших работ. Значит так. Река эта длинная, течет издали, в нее куча ручьев впадает. Один из них, скорее всего, и размывает редкоземельное месторождение. Наша задача найти именно его и встать там лагерем. Так что, думаю, лучше всего использовать прежнюю тактику. Оставляем здесь лагерь, затем обследуем округу. Влад покачал головой. Такая тактика оправдывала себя в районе города. Да и то местами трудно бывало. Тропы, дороги. Вы б по дебрям тогда почти не ходили. А здесь они повсюду. Пять километров преодолеть уже подвиг. Тем более с лошадьми. Давайте проще поступим. Вы втроем делаете короткие вылазки по окрестным притокам. Потом, если ничего не находим, поднимаемся на десяток километров вверх. Придется снимать лагерь через каждую пару дней, но так гораздо удобнее выйдет, да и безопаснее. Здесь такая глушь, что на весь день оставаться одному с девчатами мне неохота. — Да не бойся ты! Девчата у нас не кусаются! — пошутил Давид. — Ладно, давай по-твоему, но если будет возможность, попробуем отходить подальше. Здесь не так уже плохо. Звериные тропы такие попадаются, что можно на телеге проехать. Потянулись прежние будни. Влад торчал в лагере при копирах, хозяйстве и женщинах. Мужики занимались разведкой ручьев. Им здесь было чуть проще. Проверяли лишь притоки Золотой. Первый раз перебираться пришлось через два дня, второй через три. Находки множились. Теперь они знали, где можно без труда запастись цветными металлами, где шлих богат сурьмой, а где из него можно выделять ртуть в приличных количествах. Им бы такое изначально получить, в ту пору, когда над каждым патроном трястись приходилось. Для копиров заготовили кучу элементов, которые потребовались. Титан, вольфрам, необий, цирконий и прочее. Не хватало лишь редкоземов. Их запас пополнялся очень медленно. Такими темпами придется не меньше года работать ради увеличения одного прибора. Удача улыбнулась после третьего переезда, который произошел на восьмой день работ. И что самое главное, высылать поисковый отряд не пришлось. Переезды происходили по следующему принципу. Новый лагерь ставили километров за 5-10 от того места, куда максимально доходили поисковики. Естественно, двигались только вверх по течению, ведь именно там должен располагаться источник, откуда в русло попадают редкоземельные минералы. Вот и в третий раз облюбовали не место, а сказку, вблизи впадения в реку едва заметного ключика. Долина его была крута, а русло на финишной прямой проходило в каньоне с почти отвесными стенами, сложенными серым известняком. По всей их высоте вода проточила гроты, и самый нижний был будто создан для того, чтобы в нем обосноваться. Исследовав его, убедились, что люди здесь уже бывали. Остались следы очень давнего костра под скальным козырьком. Скорее всего, золотодобытчики тоже оценили удобство этого места – Да и по ключу заметны были следы старых раскопок. Не стали возиться с палатками. От непогоды отлично защитит свод грота. Пока народ занимался обустройством лагеря, Давид привычно уклонился от рутинных обязанностей, бросившись мыть шлих в устье ключа. Заготовив приличную порцию, вернулся, начал конючить. «Ват, ну давай посмотрим на копире, что здесь?» «Вечереет уже. Иди лучше дрова помоги собирать» а то опять на костре придется экономить да что то так собирать сушняка горы по берегам ну давай проверим вдруг что интересное это интересное прекрасно подождет до завтра неужели тебе самому не любопытно слушай я устал меня осы покусали лицо теперь чешется тут еще ты нудишь по духам а ты включи копир и никто потом нудить по духам не будет уломал хитрец Когда Влад, изучив информацию по химическому составу шлиха из ключа, осознал увиденное, первым делом изнывающему от нетерпения Давиду сообщил неожиданное. — Лагерь тяп ставить не будем. Всерьез остановимся. — Зачем? А ладно, как скажешь. — Ну, что там по шлиху? Не тяни резину. Мы нашли то, что искали. — Серьезно? Не может быть. Что там? — Редкоземы. «Железок, конечно, многовато, чуть ли не 70%, но в остальном полтора процента того, что нам надо». «Обалдеть! Ну ладно, железо — это опять же магнетит, скорее всего, в основном. Его можно убрать спокойно, поднести топор или нож, и он прилипнет. А уже остальное закидывать в копир. сладком хватит корячиться, соорудим простенькую промывочную установку и отбивать шлихи до черноты тоже не будем, а то много теряется» давла ты прав. Лагерь надо всерьез ставить. Может, получше пещеру найти. Вон их сколько по склону. Соорудить лестницу, и никто врасплох не застанет». «Лошадей тоже по лестнице заставим подниматься?» «Ну, их можно внизу оставить. Сделаем деревянные решетки, оградим этот грот, и на ночь можно будет сюда загонять. Даже медведь быстро не сломает». «В принципе, неплохая идея. Наверное, так и сделаем. Давай остальным расскажем о находке. Порадуем». «У меня на этот случай сюрприз есть. Помнишь, перед тем, как покинуть Гнобырь, я с ребятами мотнулся в город купить припасов?» «Ну, так я там еще кувшин с забористым пойлом взял. Как раз для такого случая. Давай праздник закатим, Влад. Народу надо. Вымотала такая жизнь давно уже. Даже диадок с Болтуном устали. Слишком долго мы в лесу торчим. Пианку затеять решил. Чуть-чуть не грех, а благо и сплочение коллектива». Лагерь обустроили капитальный. На высоте метров десяти от земли обнаружился удобный грот. Места достаточно, забраться туда трудно. А на последних шагах без лестницы вообще смертельно опасно. Падать хоть и не слишком высоко, но на острые камни. Единственный минус – в дальней части зиял лаз, который далее расширялся, приводя в сырую пещеру. Куда она ведет, исследовать не стали за неимением фонарей и хороших факелов. Поступили проще – Перегородили проход двойной решеткой из жердей, чтобы никакая зверюга не забралась с тыла. Такими же оборудовали конюшню. Теперь даже если часовой проспит, лошади внизу поднимут такой шум в случае опасности, что быстро проснется. В долине ручья по настоянию Давида выкопали целую шахту, яму метра три глубиной. Породу для промывки брали именно оттуда, так как, по его словам, наиболее богатые тяжелыми минералами слои располагаются в самом низу наносов. И в этот раз он не обманул. И впрямь намывалось столько, что копиры не успевали перерабатывать. Редкоземельные элементы потихоньку капали в копилку. Народ теперь поисками не занимался и от лагеря удалялся лишь для охоты. С горными работами и копирами легко справлялись двое. Остальные, чтобы не бездельничать, вечно что-то обустраивали. Когда в одном из гротов соорудили простенькую баньку, быт вообще наладился. Обстановка вечно аварийного Аврала осталась в прошлом. Народ успокоился, начал вновь вспоминать о радостях мирной жизни. Давид то сходился, то расходился с Лилей, с нескончаемыми ссорами и покаяниями. Лена по очереди клеилась то к Владу, то к Диадоху и почему-то одинаково не нравилась обоим, из-за чего, похоже, начала комплексовать. Как всегда бывает в тесном коллективе, при долгом и скучном сосуществовании иногда вспыхивали мелкие конфликты, но в серьезное они не перерастали. Влад уже начал мечтать, чтобы поскорее пришла осень, ударили морозы, после чего придется уходить на зимовку в город. Бедствовать они не будут, ключ, помимо редкоземов, был богат и на золото. В день его набиралось от 5 до 20 граммов, еще и серебра примерно столько же. В Гнобыль вернуться, если не богачами, то достаточно зажиточными людьми. Так бы все и сложилось, но на исходе второго месяца подошли к концу припасы. Можно, конечно, жить на дарах леса и реки, но к хорошему привыкаешь быстро. Вот и сейчас мысль о том, что придется жить без лепешек, крупы и чая с медом, напрягала. Проблему решили просто. Отправили Дядоха и Болтуна в город. Каждый взял по две лошади, так что перевезти смогут прилично. А Влад с Давидом спокойно справится с прочей работой. Все равно мыть больше, чем успевает перерабатывать заряжающие копиры, невозможно. Ночью после проводов диадоха и болтуна Влад неожиданно проснулся от голоса в голове. С попытки поиска коннекта прошло два с половиной стандартных месяца. Режим автоматического поиска коннекта не деактивирован. Повторяю, поиск коннекта. Статус «Доступных сетей не обнаружено». Коннект невозможен. Начинаю повторный сброс аварийных маячковых пакетов. Приготовиться к передаче. Статус передачи — старт. Позвоночник от копчика до макушки скрутила боль. Еще не забытая, та самая, что отправила его в небытие после того, как выбрался из подземелий. Влад и сейчас не смог это выдержать. Вырубился. Только тут поняв, что голос не просто мужской. Это теперь его собственный голос». Статус передачи завершена. Статус поиска коннекта ожидания. Брат Либерий проснулся от назойливого писка. Будто в палатку влетел комар-переросток. Ничто в этом горном лесу не способно издавать противный звук такой силы. откинул одеяло, он сел, подтянул к себе мешок из плотной ткани, вытащил из него холщовый сверток. Внутри него скрывался диск размером со среднюю тарелку, его поверхность слабо мерцала, а почти на периферии красным огнем пульсировала яркая точка. Ткнув ее пальцем, он дождался, когда цвет сменится на зеленый, после чего спрятал поганую вещь и выбрался на улицу. Для начала привычно огляделся по сторонам. У костра исправно дежурили часовые, брат Лум и один из здешних лесных бродяг. Последним доверять вообще нельзя, поэтому на пост, без присмотра, никогда не ставили. И ночевали они не в палатках, а в охотничьей избе, так было легче их контролировать. Вроде все тихо и спокойно. Тайный лагерь спит, признаков приближения врага не обнаружено. Забравшись в соседнюю палатку, он тронул за плечо спящего там человека. Тот проснулся молниеносно и первым делом ухватился за рукоять кинжала. — Брат Палмат, это я. «Уже понял. Что случилось?» Малое око указало место, в котором опять прокричала тварь. «Мы сможем его найти!» Око слишком несовершенно. И, будь это далеко, не смогло бы указать. Я успел запомнить, где вспыхнуло красным, и теперь мы знаем направление. Придется для начала пойти в обход оживленных мест, но дальше к западу нас уже вряд ли заметят. В горах трудно загадывать наперед, но, возможно, за день или два доберемся». «Брат, ты уверен, что мы справимся?» «Нет. Но разве у нас есть выход?» коллеги не решила собирать армию. Старые глупцы думают, что древние сгинут сами собой, без нашей помощи. Но мы оба знаем, что это не так. Даже если смерть найдем свою, она, может быть, подтолкнет их к правильному решению». «Рано ты о смерти думаешь. С нами много опытных братьев. Если сила у древних невелика, мы справимся, пусть даже с потерями». «Не знаю. Я никогда не сталкивался с древними. Но ведь мы слышали не один раз, чего от них можно ожидать. Будь моя воля, в горы бы отправилась армия при древнем оружии, которого даже саранча боялась». «Помолишься, и сомнения тебя оставят. Но сперва прикажи людям готовиться к выходу. Я думаю, что надо покинуть это место еще до рассвета. Не доверяю здешним бродягам лесным, потому что сколько им ни плати...» Смотрят все равно нехорошо. Будто выбирают место, куда вонзить нож. Да, у меня возникают те же мысли, когда ловлю их взгляды. Поганые горы. И люди здесь поганые. Ничего, брат. Придет их очередь. Очень скоро придет.